Глава восемьдесят «Я тебя не отпущу», — хрипло произнес Вэри, — «никуда не отпущу». «Куда я без тебя?» — отозвалась тут же и кивнула в сторону обескураженного старика. «Ему пора уходить». «Тами», — тролль шагнул ко мне и схватил за руку. «Ты ведь сможешь отпустить меня». «А она тебя держит?» — с удивлением спросил брат. «Я не могу уйти, пока нужен ей». «Нарушить данное слово я не посмею, и вовсе не потому, что боюсь стать кем-то вроде этих», – он кивнул в сторону тлеющих змеев. «Если я обману Софи, то никогда не встречу ее». «Я обойду все миры и не найду свою женщину». В его глазах дрогнули слезы. Я качнулась к старику и обняла его. Моя сила оттолкнула от нас всех, даже моего дракона. Крылья обернулись вокруг нас. Не смотри, зачем-то попросила я и сама тоже зажмурилась. Не бойся, в голосе Шода ощущалась улыбка. Я все еще с тобой. Больше я не боюсь, совершенно искренне призналась я. Мне больше нечего бояться. Звуки сделались глуше. Ночная прохлада сменилась теплым бризом. В нос ударил запах йода и соли. Воздух стал гуще. Под ногами оказался мягкий мокрый песок, и волна теплой воды окатила стопы. Где-то высоко над нами пронзительно выкрикнула чайка. Не может быть. Мир был иным. Над нами раскинулось огромное розоватое небо с сияющими вечерними звездами. От горизонта разлилось бирюзовое море, а в жемчужном песке в нескольких метрах от меня стояла девушка с медовыми волосами и распахнутыми синими глазами. Она смотрела на нас так, словно ждала, И в то же время не верила в наше присутствие. «Ба?» — неуверенно позвала я. «Мне всегда нравилось имя Софи», — ответила она тонким, но таким знакомым голосом. Стоящий рядом со мной мужчина упал на колени. И только в этот момент я поняла, что тролль выглядит странно. Он словно стал меньше. Волосы вытянулись и закрыли лицо. Я даже попятилась, не узнав своего соседа, а он вскинул голову и уставился на мою помолодевшую бабулю. Он и сам не походил на старика, который пришел со мной сюда. Софи подскочила к нему и опустилась рядом на песок. Она очертила его скулы тонкими пальцами. «Я скучала. И я... Мне так тебя не хватало. Целую вечность провел без тебя. Теперь ты со мной, и ты моя». Я вдруг ощутила неловкость, что стала свидетелем такой трогательной сцены, будто читала чужие письма, не предназначенные мне. Я знала, что ты придешь, схлипнула Софи и перевела взгляд на меня. Но даже не мечтала увидеть тебя, моя милая, так рано, как Живери. Она посмотрела куда-то мне за спину и просияла. Я невольно оглянулась и ахнула. Кончик моего хвостика исчезал в крохотной воронке золотистого света. «Кто-то держит тебя с той стороны», — пояснила девушка. «Мы так и не поговорили», — рассеянно произнесла я. «У нас будет много времени, только позже». Помолодевший тролль поднялся на ноги, и Софи подставила ему плечо. Они смотрелись на удивление гармонично. В этом странном мире их кожа светилась изнутри. «Я же сама оставалась прежней». «Тебе еще рано оставаться тут, милая». Мягко пояснила Софи. Я не понимаю, как. Мы не умираем, детка, а качуем из мира в мир, каждый раз находя и теряя. Мне нужно знать, почему я попала туда. Я махнула в сторону загадочной воронки. Даже для этого мира ты слишком невероятна, Тами. Бабушка протянула мне руку, и я сплела наши пальцы. Касаться ее было сродни чуду. Глаза мои застилали слезы, тепло кожи согревало саму душу. Вэри не простит мне, если я удержу тебя тут. Софи напомнила мне, что нужно уходить. Кто забросил меня туда? Ты сама. Девушка хитро улыбнулась. Кто бы смог остановить сфинкса, которая пожелала отправиться к своему мужчине? Я ведь была ребенком, напомнила удивленно. Ты всегда была сфинксом дочерью Бога огня, и всего лишь вошла в умирающего ребенка, которого бросили в огонь. «Бога?» – пискнула я, воровато оглянувшись. «Никто не причинит тебе тут вреда, а вот там я не одна. Поэтому я не переживаю, вы вместе совсем справитесь. К тому же надо позаботиться о тех, кто еще не готов прийти сюда». «О ком?» – я нахмурилась. Просто загляни в последний раздел той книги, которую я тебе оставила. Я прочла ее полностью, но это не значит, что там не появились новые записи. Софи мне подмигнула. Ты ведь знаешь, что я... я тоже люблю тебя. Она обняла меня, и я ощутила, как мой хвостик кто-то дернул. Он нервничает. Там пройдет всего несколько мгновений, если ты пожелаешь. Как? Сфинксы выполняют желания, которые им самим нужны. Те змеи сгорели. Этого пожелали их сородичи. Они желали сжечь свои проблемы, и твой огонь сделал это. Не ты в этом виновата. Теперь они свободны, и ты тоже. Меня снова потянули за хвостик, и я грустно улыбнулась. Я не хочу прощаться. Это на время. Однажды мы снова будем вместе. Очередной рывок за хвост был уже более настойчивый. «Оторвет же!» — хмыкнула я обреченно. «Лучше не нервировать дракона, ведь теперь-то он куда сильнее, чем был раньше». «Почему?» «Вы прошли ритуал единения, поэтому ты стала собой, и он теперь уже не тот, кем был. Мы увидимся?» «Обязательно». Мы смотрели друг на друга, и я понимала, что не должна расстраиваться, не должна плакать. Мне стоило разжать руки и шагнуть назад. «Он ведь ждет», — с искренней улыбкой напомнила Софи. «Я скажу ему, что ты счастлива?» «Конечно. Теперь я тоже не одна». Девушка прильнула к парню, которым стал тролль. Они оба буквально лучились, сияние исходило от кожи и волос. Наверное, именно от этого глаза заслезились. Я попятилась, и мир померк с последним шагом. Объятия, в которых я оказалась, были слишком крепкие.